Свидетельство против изначальности авторки. Археологи, изучающие каменный век, уже привыкли к тому, что балтийский янтарь встречается при раскопках палеолитических стоянок во Франции и Австрии. Раковины из Красного моря в Северной Италии и Швейцарии Находки относятся к тем временам, когда, по распространённому представлению, люди ненавидели любого чужака настолько, что всякие переговоры были немыслимы. Каждый сезон археологи находят новые свидетельства неправомерности нашего отношения к собственным предкам, как к враждующим племенам. Загадкой остается находка вулканического стекла с острова Милос в стоянке на Пелопонессе у города Койла 10 тысяч лет до нашей эры. Недалеко всего 93 мили, но ведь по морю, и все-таки 12 тысяч лет тому назад. Два тысячелетия спустя это вулканическое стекло было... развезено по всему Эгейскому морю. Кто это делал и на каких началах, неизвестно. А четыре тысячи лет до нашей эры кремень стандартных размеров из Дании распространялся по всей Северной Европе, попадая даже в Северную Норвегию. Изделия из светлого кремня из-под Гран-Прессиньи на юге Франции Попадали в долину Роны и в Швейцарию, на берега озера Невшатель. Недалеко от Сциенны, Бельгия, обнаружены около двух тысяч шурфов, некоторой глубиной до двадцати метров. В них добывали серо-голубой камень, который находят в поселениях первобытных людей в бельгийских Орденнах в дельтах Рейна и Эско. Самым ранним предметом обмена на Ближнем Востоке был обсидиан. Он встречается в раскопках, относящихся к раннему каменному веку. По результатам петрографического анализа оказалось возможным установить семь центров его добычи. Первые из них начали функционировать в 18-м тысячелетии до нашей эры. На берегах Фаюмского озера находят раковины из Красного и Средиземного морей. Эти же раковины встречаются вдоль Дунайского торгового пути, который предположительно существовал и в каменном веке. Первобытные племена, жившие на побережье Балтийского моря, так называемая культура воронковидных кубков, явно добывали янтарь для обмена. Встречаются клады. содержащая до 13 тысяч бусин. Этот янтарь находят даже на берегах Средиземного моря. Кремень из Южной Дании находят в Северной Швейцарии и так далее. Европейцы застали 500 австралийских племен на стадии первобытно-общинного строя. Каждая из них имела специализированное производство и поставляла... на общий австралийский рынок определённые продукты труда или сырьё, получая взамен нужные племени вещи. До настоящего времени сохранились торговые пути, сроки и места проведения ярмарок и прочее. Развитая система специализации открыта у племён Новой Гвинеи, в неё включено и население окружающих Новую Гвинею архипелагов. Среди североамериканских индейцев существовала даже торговая специализация. Племя Хопи, проживавшее в Аризоне, занималось обменом тихоокеанских раковин на соль, добываемую в Колорадо. Поскольку и то, и другое использовалось как средство обращения, такой обмен тяготел скорее даже к финансовой, а не просто к торговой деятельности. Другое индейское племя, также проживавшее в пустынях Аризоны, племя Хокогам, занималось обменом раковин на полиционные изделия, которые изготавливало племя Анасади, и на керамическую посуду, которой славилось племя Маголлов. Индейцы племени Хоупвел проживали на полпути между океаном и берегами Миссисипи. У них было развито специализированное производство предметов культа, которые продавались по всему восточному побережью Северной Америки. Но интересно не это. В 10-11 веках нашей эры у этого племени существовала разветвлённая снабженческая сеть, обеспечивающая производство предметов ритуала необходимыми материалами. Представители племени по-современному камевые ажуры курсировали по огромной территории от Атлантического побережья до Скалистых гор и от озера Верхнего до побережья Мексиканского залива. Они привозили зубы гигантского медведя из канадской тайги, рога горного козла и кремень из Дакоты, самородную медь с озера Верхнего, Горный хрусталь из Арканзаса, слюду из Северной Каролины и Новой Англии, окаменевшие зубы акулы всезапикского побережья, свинцовую обманку из южного Илинойса и сберегов Миссури, раковины с побережья Мексиканского залива. К началу 15 века хозяйственная активность племени Хопвел по непонятным причинам стала свёртываться. Но записанное на страницах истории трудно стереть полностью. Сохранились изделия XI века, в которых объединены материалы, собранные на территории огромной даже для современных снабженцев. Впрочем, это время относительно недавнее по европейским меркам Средние века, хотя индейцы Северной Америки и жили в условиях первобытно-общинного строя. Но есть свидетельства и более древних времён. Во многих местностях нынешних США и Канады есть земляные насыпи, маунды. Назначение их тема особая. Для простоты их можно считать аналогом курганов евразийского материка. Основная часть маундов насыпана задолго до появления Центрально-Американских империй в Халкалите, Медном веке. Для Северной Америки это 3-4 тысячи лет назад. В маундах, расположенных далеко от морского побережья, археологи находят раковины. А медь из месторождения Айл-Койл На территории нынешнего Мичигана обнаруживают в изделиях того времени на берегу Мексиканского залива. Таким образом, представление о постоянно враждующих между собой племенах североамериканских индейцев неверно. Откуда оно пришло к нам? Из приключенческой литературы или замаскированной пропагандой колонизаторов? Все равно от этого представления нужно избавиться.